Глава 11. Боевой опыт. Все разговоры смолкли. Акарис зажег голографическую карту сектора и начал говорить: "Мы пойдем вот сюда". На карте появилась отметка опорного пункта, причем он не был ближайшим к стене. Он располагается на возвышенности и вплотную примыкает к обширной горной гряде. У Кирика будет много материала для работы. Да и оборонять такое место значительно проще. Обычно летающих ксеноморфов на таких уровнях не очень много. Так что оперативное возведение стен существенно облегчит нам жизнь. А почему нельзя воспользоваться укреплениями врага? Он же наверняка хорошо защитил место силы. Вставил вопрос я. После захвата сосредоточения место силы Оно поглощает все возведенные постройки в определенном радиусе от себя. Почему древние творцы устроили все именно так, мне неизвестно. Но благодаря этому первый месяц места силы выдает на порядок больше энергии. Ясно? Продолжай. Этот опорный пункт Располагается в 35 километрах от стены, и последний раз его уничтожали достаточно давно, так что он сейчас, скорее всего, второго уровня, а это значит, что там реплицируются пустотники 20+. Можешь вкратце описать возможности тварей и их разновидности? Вновь прервал Акариса Акарисая. На таком уровне можно столкнуться с ксеноморфами трех типов. Бойцы ближнего боя, стрелки и летающие твари. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, начал объяснять лидер рейда. Бойцы хорошо защищены от физических атак. Они быстры, хитры и невероятно живучи. С тварями такого типа тебе уже приходилось сталкиваться? стрелки способны генерировать концентрированные сгустки энергии пустоты и атаковать ими своих врагов скорость выстрела весьма высока и уклониться от них достаточно проблематично но толстый щит из специально зачарованного металла может довольно долго уберегать от атак этого типа акарис постучал по монструозному щиту граута и продолжил Стрелки имеют минимум естественной защиты и довольно уязвимы, но их всегда прикрывают большие отряды бойцов, так что добраться до них бывает очень сложно. Летающие твари это отдельная напасть, но их минимальный уровень равняется 20, и адепты пустоты предпочитают реплицировать их в более прокачанных опорных пунктах. Так как низкоуровневые твари без серьезной брони достаточно уязвимы, но даже так представляют собой угрозу. Они могут совершать небольшие прыжки в пространстве и атаковать неожиданно, причем на большой скорости. Самое неприятное свойство этих тварей это возможность к самоподрыву. Они камикадзе, что ли? Не удержался и ляпнул я. Кто? — заинтересовался Хавк. Да в моем смертном мире существовал один народ, воины которого при исчерпании боезапаса летательной машины направляли ее на врага и таранили его. При этом, естественно, погибали и сами. да, примерно так, подтвердил Акарис. Летающие твари могут причинить серьезный урон, особенно если атакуют большой группой. Но, как я уже говорил, у них слабая защита и малое количество очков жизни. А что со снаряжением тварей? Вижу, тебя кто-то просветил на этот счет. Удовлетворенно кивнув, ответил Акарис. Адепты пустоты вживляют каждому ксеноморфу определенный тип биологических симбионтов, которые в зависимости от силы твари и доступности энергетических ресурсов для развития. Формируют на коже пустотников слои брони. Не спрашивай меня, как это все работает. Такие тонкости известны только крафтерам. Нам достаточно знать, что пустотная броня подразделяется на уровни и классы защиты. Броня растет вместе с ксеноморфом, и ее уровень не может превышать определенный level пари. Например, второй слой пустотной брони начинает формироваться после достижения твари 25-го левела и окончательно созревает где-то к тридцатому. Я так понимаю, что классы защиты это легкий, средний и тяжелый. Именно тут же подхватил догадку Акарис. Бойцы в основном экипированы в тяжелый класс. Стрелки в средний летающие твари в легкий. Каждый вариант брони дает разную степень поглощения входящего урона. Причем надо учитывать тот факт, что броня по сути является живым существом, и при уничтожении слоя в определенном месте может оперативно закрыть дыру за счет других участков. И какова же степень поглощения урона Вопрос очень важный. Если резист к повреждениям у ксеноморфов будет достаточно высоким, то нам придётся несладко. На первом уровне тяжелого класса брони, что-то около 5000 уе. Но это касается лишь физических атак. Низкоуровневая броня не дает защиту от магии. По идее, в намеченном для атаки опорном пункте не будет тварей выше 30-го левела. И максимум, с чем мы столкнемся, это не до конца сформированная броня второго уровня. А она значительно уступает по характеристикам полностью оформившемуся варианту. Новость определенно хорошая, но я не понимал, почему не пригнать из дальних секторов более сильных тварей, чтобы защищать опорные пункты. Ведь это логичный шаг, который убережет их от уничтожения. Да и вообще мне непонятно, за счет чего ксеноморфы повышают свой уровень. Эти вопросы я и задал лидеру рейда. С этим все сложно и не до конца понятно, признал Акарис. Но достоверно известно, что ксеноморфы чувствительны к местам силы. Если твари пустоты находятся под влиянием места силы, не подходящего им по уровню, то очень быстро слабеют. Поэтому для роста им необходимо покидать опорные пункты и уходить вглубь своих территорий. Телепортироваться на дальние расстояния на стыке миров не позволяют физические законы, и на перемещение требуется достаточно много времени. Этот факт исключает присутствие в слабом опорном пункте сильной твари, так как слабеют они почти мгновенно, а уровень они повышают за счет поединков между собой. Именно поэтому они реплицируются в таких огромных количествах, ведь не меньше половины из них должны погибнуть во время поединков. Но зато остальные становятся сильнее и опытнее, нахмурившись, ответил я. Ситуация на высшем плане вселенной складывается очень неприятная». Неужели другие хранители не понимают, что рано или поздно к нашим стенам придет огромная армия чертовски сильных и опытных тварей? Скорее всего, понимают, выдержав мой взгляд, ответил Акарис. И, возможно, готовят средства противодействия, но не с нашим уровнем лезть в большую политику. Тут приятель был прав. Что мы такие, чтобы нас посвящать в замыслы высокого руководства. Особенно это касается меня, всего как неделю ставшего хранителем. Но почему это самое руководство не организовывает рейды на вражескую территорию? Я не понимаю. Уберегает неопытных хранителей от бесполезной гибели? Возможно. Но тогда почему не делать это организованно? Вопросы. Одни вопросы. Ладно, с ксеноформами более или менее понятно. Что насчет адептов пустоты? С этим сложнее, признал Акарис. Предугадать, кто конкретно будет охранять опорный пункт без предварительной разведки нельзя. Среди вражеских адептов также существуют маги и физики. Тут все как у нас, но проблема заключается в том, что они могут подключаться к месту силы, что делает их в несколько раз опаснее. Именно поэтому, в отличие от стыка миров в территории хаоса, где примерно половина секторов принадлежит адептам порядка, хранители не горят желанием атаковать опорные пункты пустотников. Риск развоплотиться довольно высок. Экипировка у адептов пустоты зависит от класса и работает по тем же принципам, что и у ксеноморфов. В отличие от нашей, поглощающей входящий урон до исчерпания прочности, а потом разрушающейся, броня пустотников обладает большой стабильностью, но срезает лишь часть урона в зависимости от уровня. Порой цифры резистов могут быть весьма солидными, и пробить такую защиту очень непросто. И мы бы никогда не решились на такую авантюру, не будь с нами мага, способного выдавать хороший урон. При обычных обстоятельствах нанять мага стоит очень дорого, ведь расход веры при атаках колоссальный, и выйти в плюс по результатам рейда бывает порой невозможно. Но с тобой у нас есть шанс неплохо заработать и значительно усилиться, что будет полезно всем. Так вот, значит, в чем дело. Охота на хорошо защищенных ксеноморфов и адептов пустоты просто невыгодна и поэтому не Физическими атаками можно справиться далеко не со всеми тварями, а маги работать бесплатно не хотят. С одной стороны, их можно понять. Тратить очки веры, которые приносит собственный мир, не очень хочется, а выгода от захвата опорного пункта выглядит довольно сомнительной для всех, кроме меня. А соответствие адептов врага уровню места силы все еще работает, уточнил я. Встречи с прокачанным хранителем врага мы можем и не пережить. Да. Сильным адептом будет недостаточно энергии от непрокаченного места силы. Поэтому в опорном пункте всегда сидит равнозначный по силе адепт. Один тоже очень важный вопрос. Как правило, да. Лидеры пустотников не глупы и понимают, что ближние к стене секторы уязвимы, и им нет смысла рисковать большим числом своих адептов. Ведь пока пустота спит, посвящать в адепты довольно трудно. Не невозможно, но трудно. В дальних секторах, скорее всего, все обстоит иначе. Это подсказывает логика, но уверенности, конечно, нет. Мы уже давно не заходим далеко. Других вопросов у меня не было. И Акарис продолжил инструктаж. Он начал описывать тактику противодействия разным видам ксеноморфов и моделировать различные сценарии, которые могут произойти во время боя. Свои слова он сопровождал голографическими проекциями для наглядности, и я очень быстро забыл о тревожных мыслях, полностью погрузившись в процесс. От моих действий будет очень многое зависеть, и нужно максимально сосредоточиться, чтобы ничего не упустить. В итоге нам удалось выступить лишь через пять часов но зато в моей голове теперь хранилась информация о том как следует себя вести в сотнях различных ситуаций которые могут возникнуть по ходу боестолкновения с ксеноморфами столь тщательная подготовка прибавила сразу несколько очков к моей личной шкале уважения к Акарису. вписаться в работу слаженной группы мне удалось на редкость легко помогло богатое игровое прошлое, приучившая работать в команде все хранители имели огромный боевой опыт и четко выполняли свои задачи бойл и граут принимали на себя первый удар тварей и связывали врагов боем не давая загреться на других членов отряда Акарис, который по классу оказался бойцом ближнего боя со специализацией копейщик, наносил удары в спину по наиболее уязвимым точкам, причиняя тварям ощутимый урон. Хавк с поразительной точностью всаживал стрелу за стрелой, при этом постоянно меняя позицию. Но ну, Акирана, наложив на группу несколько усиливающих бафов, стояла в отдалении, готовая в любую секунду прийти на помощь. Моя роль заключалась в том, чтобы совершать молниеносные налеты, делать точечные, выверенные удары магией, при этом не зацепив никого из союзников, и мгновенно разрывать дистанцию. Надо признаться, что сделать это было порой довольно непросто. Чем дальше мы уходили от стены, тем серьёзнее и быстрее становились противники, и попасть по ним даже разогнанным до приличных скоростей копьём порядка Было непросто. Антигравитационный двигатель, встроенный в доспех, очень помогал. Как мне удалось выяснить, полную версию такого устройства можно встроить только в легкий класс брони, а у среднего и тяжелого доспеха есть лишь антигравитационный стабилизатор, позволяющий зависать в воздухе или парить с большой высоты. Все девайсы, естественно, требуют для своей работы энергию веры причём достаточно много но я нашел способ значительной экономии дефицитного ресурса если использовать двигатель только для того чтобы не свалиться на землю а перемещаться в пространстве микропорталами с использованием маны то расход евс будет минимальным самым сложным оказалось переместиться в нужную точку вместе с готовым заклинанием для формирования копья порядка или фаербола требуется определенное время, которого ксеноморфы давать мне не собирались. Поэтому нужно бить сразу после прыжка. Но опыт великая сила. После нескольких срывов каста мне все же удалось удержать концентрацию и поразить врага сразу после блинка. Мы двигались в среднем темпе и делали небольшие остановки после каждого столкновения с ксеноморфами. Это делалось для восстановления моей шкалы маны, которая расходовалась весьма интенсивно. С каждым километром концентрация врагов увеличивалась. Они становились сильнее и все чаще сбивались в довольно большие группы. Стрелки оказались крайне неприятными противниками первый раз мы наткнулись на группу врагов, в составе которой были мобы этого типа, часов через восемь, когда удалились от стены уже километров на пятнадцать. Несмотря на то, что я был проинструктирован и представлял их возможности, уйти от первого выстрела так и не смог. Зелёный луч, который очень напоминал лазерный выстрел из моих любимых «Звездных войн, Появился неожиданно и на умопромрачительной скорости врезался в грудь. В это время я завис метрах в пятнадцати над землей, чтобы осмотреться, и был как на ладони. Чешуя поглотила семь 7000 уЕ урона, но вместе попадания остался обширный обожжённый участок. Рефлексы все же включились. Я ушёл от следующего выстрела, мгновенно прыгнув под защиту танка. Один стрелок и около десяти бойцов. Морщась от боли, доложил я. Граут, Бойл, забирайте бойцов. Хавк, не дай им зажать танков. Кир, тебе надо выбить стрелка. Потом по отработанной схеме работаем, раздал указание Акарис. Легко сказать: выбей стрелка. Этот гаденыш засел под прикрытием скалы, словно снайпер. Да и к тому же двое бойцов остались его прикрывать. Нужно что-то делать со своей защитой. Прочность нанамолекулярного доспеха невелика. Три попадания, и я останусь без защиты. Но тратить большое количество евс на каст магического щита не хочется, слишком расточительно. Стоп. Когда я конструировал заклинание то шел по тому же принципу, что и на земле, стараясь оградить тело со всех сторон. Но в Альфе мой первый щит был другим. Это позволит минимизировать затраты ЕВС. Всегда поражался своей способности находить решения в экстремальных условиях. Нет чтобы подумать об этом заранее. Но, видимо, меня не смог изменить даже тот факт, что я стал хранителем В новое заклинание вложил сразу тысяч маны и всего лишь 150 евс. В результате получил пространство диаметром сантиметров 60, см, способное до определенного момента поглощать любой входящий урон. Получившийся круглый щит мог выдержать около тысяч уе урона. Мало, конечно, но это все равно два дополнительных удара, которые в решающий момент могут спасти мою жизнь. В руке разгорелся плазменный шар. Мысленная команда, и я завис точно над тем местом, откуда прилетел лазерный луч. Каст. В подготовленный щит врезается зеленый сгусток энергии, но заклинание выдерживает. Поразительная реакция. Между блинком и кастом прошло меньше секунды прыжком ухожу в сторону и уже оттуда наблюдаю, как сгусток плазмы взрывается сотней капель, подсвеченных золотом. Основной заряд пришелся на стрелка. Его слабая защита не выдержала заряженной верой плазмы и раскалённые до немыслимых температур капли прожгли тело в десятках различных мест, разом обнулив полоску хитпоинтов байца охраны семнадцатиуровневым ксеноморфам досталось куда меньше, но очков жизни у врагов поубавилось. Дальнейший ход этого боя шел по обычному сценарию. Блинк вперёд, каст, прыжок обратно, перезарядка заклинания и по новой. Я скакал туда-сюда, словно кузнечик, практически ни на секунду не оставаясь на одном месте. Сейчас в данной тактике не было особого смысла, ведь основными врагами выступали бойцы ближнего боя. Но Акарис настаивал именно на таком поведении в боевой обстановке, так как со временем стрелков будет становиться все больше, и мне нужно привыкать постоянно двигаться. В воздухе я буду очень уязвим без прикрытия танков, и единственным способом выжить будут хаотические прыжки и постоянная смена позиций. Для большинства магов-хранителей такая тактика не подходит, ведь любое перемещение в пространстве стоит довольно дорого. Но в моем распоряжении есть мана, регенерация которой на стыке миров весьма высока. Причем я заметил, что по мере нашего приближения к опорному пункту восстановление шкалы ускоряется. Что ж, творится в точке силы. Дальнейшее продвижение существенно замедлилось. Стычки с отрядами пустотников случались все чаще, а причиняемое ими неудобства все больше. В итоге нам удалось пройти около 20 километров, когда Акарис скомандовал устроить стоянку для длительного отдыха. Рейд длился уже больше суток, и начала накапливаться усталость. Разминка закончилась, проговорил рейд-лидер и активировал артефакт, который накрыл место нашей стоянки маскировочным куполом. «Три часа на отдых. Затем начнется настоящая работа. Нормальная такая разминочка, еле слышно буркнул я, деактивируя броню и потирая ушибленные места. Как бы я ни старался, но избежать травм не получилось. Прокачанные ксеноморфы-бойцы, похоже, обладают зачатками предвидения. Других объяснений, как им удалось меня подловить, я не нашел. Дело в том, что обычно я атаковал с высоты метров десяти, посчитав это расстояние недосягаемым для атак с земли. Но, как оказалось, просчитался. В последнем бою в момент выхода из прыжка в меня врезалась клыкастая тварь, которая каким-то невероятным образом узнала, куда я собираюсь телепортироваться, и заранее совершила гигантский прыжок, подловила в воздухе. Прочность чешуи мгновенно снизилась до половины, и спасти доспех от уничтожения удалось лишь чудом. На инстинктах я разрядил копье порядка в тварь, тем самым отбросив ее, и тут же блинком разорвал дистанцию, краем глаза заметив, что вслед за первым ксеноморфом в меня уже летел второй. Тут Акарис прав. все же, услышав мое ворчание, проговорил Хавк и плюхнулся на землю рядом со мной. На пустотниках пока даже нет брони. Стрелки в отрядах единичны, и мы не встретили ни одной летающей твари. Основное веселье начнется чуть позже. Послушай, Хавк. Мне не дает покоя один вопрос. Почему мы ломанулись на штурм опорного пункта в шестером и не пригласили в отряд больше народу? Если у нас начались трудности уже сейчас, то что же будет возле оборонительных рубежей врага? Сложный вопрос, Кирик, грустно вздохнув, ответил Хавк. Друзья зовут меня Кир, неожиданно даже для самого себя проговорил я. Этот хранитель импонирует мне больше остальных своим неуемным, веселым характером и напоминает Тора. Понял тебя, Кир, тут же улыбнувшись, проговорил он. Так вот, вопрос сложный. Хранители редко берут задания творца, связанные с пустотой. Насколько я успел тебя узнать, ты парень не испугливых, но пока слишком молод и не погружался с головой в хроники, где есть информация о предыдущей войне с пустотой. Молодые хранители очень редко бросаются в бой, не разобравшись в ситуации, как это сделал ты а получив исчерпывающие данные о степени опасности, которую представляют собой ксеноморфы и адепты пустоты, предпочитают не лезть на рожон. Они веками развивают собственные миры и накапливают силу, ведь нам некуда спешить, впереди вечность. Если говорить игровым языком, бойцы передовой, которыми смертные зачастую являются при жизни, превращаются в штабных стратегов тщательно планирующих свои шаги и оценивающих степень риска, прежде чем совершить какое-либо действие. Да и потребность в дополнительном притоке опыта или веры со временем отпадает, особенно если хранитель успешно и грамотно развивает свой мир. Понимаешь, к чему я веду? Да им просто нет необходимости рисковать своей шкурой, ответил я. Точно. Ты очень удачно подобрал слова. Нет необходимости. Они без колебаний ответят на призыв творца в случае нападения на наши границы и будут самоотвержено уничтожать врагов. Но рисковать сверх необходимого не станут. Но ведь не все хранители придерживаются такой позиции. Есть вы, есть другие группы, которых я встречал неподалеку от стены ты опять уловил самую суть, громыхнул позади голос Граута. Думаешь, почему при удалении от стены плотность ксеноморфов настолько возросла? Потому что другие не заходят слишком далеко. Именно, включился в беседу Икарис. Я собирал эту группу единомышленников очень долго, не одну сотню лет, если быть до конца честным. Стоп а как же более сильные хранители? Что им стоит очистить хотя бы несколько ближайших к стене секторов и отодвинуть линию соприкосновения. Уверен, что с их возможностями это будет несложно. На самом деле, сложно, грустно ответил Акарис. «Стыки миров это уникальные локации, которые подчиняются своим законам, понять, которые до конца не смогли даже ныне живущие творцы. Ты должен был видеть внешнюю границу. Уверен, что в тот момент у тебя возникла масса вопросов, и ты постарался найти на них ответы в сети. Ну, и каков был результат? Я вспомнил, когда мы вместе с друзьями в первый раз достигли окраины бокового сектора. Впечатлены были все. Даже на лице обычной невозмутимой Альги проступили тени эмоций. Пространство обрывалось. Как будто было срезано гигантским тесаком, а через абсолютно прозрачное, но непроницаемое защитное поле виднялись сотни тысяч звезд, сияющих посреди непроглядного мрака космоса. Неугомонный Тор даже подбежал и попытался продавить незримый барьер, но у него ничего не вышло. Как не вышло бы ни у одного даже самого сильного хранителя. Я ничего не нашел по этому поводу, признался я. У меня создалось впечатление, что этот мост, который все называют стыком миров, болтается посреди космоса. Хавк и Акарис хмыкнули, а потом лидер рейда продолжил. А тебя не удивило, что его протяженность всего полторы тысячи километров?» Хотя расстояние между соседними сотами огромно и может достигать нескольких сотен тысяч световых лет. Удивило, признался я. Но я списал это несоответствие физическим законам на действия древних творцов и не стал заморачиваться. В ответ Хавк весело рассмеялся. Видимо, он тоже не склонен к излишним размышлениям по этому поводу. Есть и есть. Работает, да и ладно. Но как это все относится к тому, что высокоуровневые хранители не могут зачистить сектор? Я уже говорил, что высокоуровневые ксеноморфы и адепты пустоты слабеют вблизи не точек силы. То же самое и с хранителями. Как только высокоуровневый адепт порядка попадает в зону влияния точки силы, то почти мгновенно теряет большинство своих возможностей. Новость неприятная, но у каждой проблемы существует несколько решений. Ладно. Тогда почему они не стимулируют молодых хранителей захватывать слабые секторы? Со временем точка соприкосновения с врагом сдвинется к более прокачанным местам силы, и они смогут вступить в бой. Почему бы не проспонсировать атаку на опорный пункт? Уверен, с их суточным притоком веры не критично выделить даже несколько миллионов евро на такую операцию. Они пытались, но смертность у молодых хранителей, которые решили по-быстрому заработать, оказалась запредельной, и Творец запретил это делать. Поэтому Порядок назначил именно такую цену для своих заданий. Для нас это достаточно много, но сумма не запредельная. И не срывают у хранителей все тормоза. Замкнутый круг, подытожил я. Так что же делать? Разорвать его, невозмутимым тоном ответил Акарис. Когда мы захватим опорный пункт, то это послужит примером для других хранителей, и очень надеюсь, что к нам присоединятся и другие. Осталось только не сдохнуть, хохотнул Хавк, и с этим высказыванием трудно не согласиться.